Память преподобного Македония-пустынника. Преподобный Македонии местом и поприщем своих подвигов избрал вершины гор, не останавливаясь где-либо на долгое время, но постоянно переходя с одного места на другое в пределах Финикии, Сирии и Киликии, чтобы избегнуть тем разговоров с посетителями. 45 лет блаженный прожил таким образом, не имея ни хижины, ни палатки, но проживая в глубокой пещере. Когда преподобный Македоний состарился, то попросил посетивших его богомольцев построить ему малую келью, в которой и жил двадцать пять лет, не выходя ни к братьям, поселившимся около него, ни к посторонним. Всего святой Македоний подвязался семьдесят лет. Более сорока лет он питался одним семенем, столоченным и смоченным водою. После, вследствие слабости, стал кушать немного хлеба с водой. Господь прославил его даром чудотворений. Преподобный изгонял бесов, исцелял разные болезни и совершал иные чудотворения. Однажды к преподобному Македонию привезли женщину, которая страдала нетугом, проявившимся в чрезмерном употреблении пищи. Она съедала в день по тридцать кур. Родственники со слезами просили преподобного помочь больной. По молитвам святого женщина эта исцелилась и потом не могла съесть в день даже четверти курицы. Ангельский пожив на земле, удостоившись дара пророческого, сподобившись благодати священства, преподобный Македонии мирно почил о Господе.